Смена вех. Высылка за границу была решением радикальным, но по сравнению со смертными приговорами, выносимыми на публичных процессах, мерой гуманной. К тому же советское правительство не могло рискнуть в 1922 году расстрелять 100 или 200 представителей русской интеллигенции. Это могло произвести за границей неприятное впечатление. Малочисленность научных и культурных кадров который государству нуждалось, казалось препятствием к резкому их сокращению путём массовых расстрелов. В июле 1921 года происходит событие, которое открывает коммунистической партии новые возможности в борьбе на идеологическом фронте. В Праге выходит упорник Смена вех, оформляющий сменовеховство, движение, начавшееся в Советском Союзе и активно поддержанное партией, а затем перекинувшееся в эмиграцию. После Октябрьской революции Россию покинуло более миллиона ее граждан. Точная цифра эмигрантов неизвестна. Ленин говорил об эмиграции, насчитывающей, вероятно, от полутора до двух миллионов человек. Зарубежный историк говорит примерно о миллионе эмигрантов. Советский историк называет цифру 860 тысяч эмигрантов. По данным Лиги нации, опубликованной в 1926 году, из России после революции выехала эмиграция, 1 миллион 600 тысяч человек. Примерно четверть покинувших родину составляли офицеры и солдаты белых армий, в том числе около 100 тысяч солдат и офицеров армии Врангеля, эвакуировавшихся из Крыма в Константинополь. Среди гражданских лиц были представители всех сословий и профессий, но преимущественно, что легко понять, те, кто считал советскую власть врагом, и те, кого она считала врагом. Значительный процент эмигрантов составляли представители интеллигенции. В эмиграции были представлены все русские партии, от крайне правых до крайне левых, от монархистов до социал-революционеров и анархистов. Политический состав эмиграции был убедительнейшим свидетельством ликвидации политической жизни в Советской России. Все партии, до исключения МРК ФБ, оказались в лагере противников советской власти. уйдя в этот лагерь добровольно или будучи выброшенными партией диктатором. Значительная часть эмиграции, рассеявшаяся по всему свету – Чехословакия, Югославия, Болгария, Польша, Германия, Латвия, Франция, Китай – убеждена, что возвращение на родину – дело короткого времени, что большевики вот-вот падут. Ее отношение к советской власти резко враждебное. Одновременно среди эмигрантов появляются пораженческие настроения, раздаются одинокие робкие голоса: мы в изгнании. Эти идеи находят поддержку в Советской России. Сменовеховство как течение среди старой интеллигенции возникло в Советской России примерно с 1918 года, отмечает советский историк. Есть немало сходного в политике советской власти по отношению к священникам, искавшим путь и соглашение с государством, и шедшим на раскол в церкви. и к интеллигенции, искавшей дорог к примирению с победителями. Весной 1920 года, после нападения Польши на Советскую Республику, именно он становится базой, на которой начинает строиться концепция сменовеховства. Летом 1920 года известный юрист-профессор Греда Скул, один из бывших руководителей кадетской партии, отправляется в турне по стране. Он читает лекции, затем публикует цикл статей в «Известиях». Он действует не только с полного согласия властей, но и при их поддержке. Главный тезис Градскиула с каждым днём становится всё виднее, что перед нами не тупик истории и не случайный её эпизод, а большая, тернистая, светлая дорога, по которой идёт исторический процесс, и на этот раз направляемый сознательными усилиями прозорливых деятелей, ведёт нас к величайшему перелому во всей человеческой истории. Идея с минавеховства самопроизвольные под влиянием Грэда Скула и его сторонников, рождается в эмиграции. Редактор, выпускаемый в Праге газеты «Славянская заря» Ефимовский, начинает весной 1920 года доказывать, что именно большевики защищают национальные и государственные русские интересы. Говоря в одной из своих статей о неизбежном, по его мнению, споре Европы с Советской Россией, он пишет «В этом споре мы будем на стороне Советской России», Не потому, что она советская, а потому, что она – Россия. В Париже Ключников читает пьесу «Единый куст». Среди приглашенных – Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно приехавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники. Присутствующие согласно в оценке пьесы «Скучна, как солдатское сукно». «Мне не Куприна». «Бездарно, как ржавый гвоздь», — мнение Алексея Толстого. Но утверждает Толстой, дело в идее, в руководящей мысли. Мысль пьесы заключается в том, что Родина есть единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут в бок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками. Толстой делает вывод. Там, в России, верят суровым духам отказа, а здесь, на Западе, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение». В 1920 году в Харбине выходит сборник статей Устрялова В борьбе за Россию. В этой книге содержится вся идеология сменовеховства, и когда в июле 1921 года в Праге выйдет сборник Смена вех, который даст имя движению, в нём ничего существенно нового по сравнению со статьями из сборника Устрялова не будет. Главный идеолог сменовеховского движения, талантливый публицист Николай Устрялов посвящает свою книгу генералу Брусилову, мужественному и верному служителю великой России в годы её славы и в тяжёлые дни страданий и несчастья. Поведение генерала Брусилова, призвавшего в дни польского наступления забыть эгоистическое чувство классовой борьбы, но помнить о своём родном русском народе и своей матери Руси, кажется устреял его образцом подлинного патриотизма. В борьбе за Россию прежде всего предложение признать поражение белых армий пойти в коноссу более того Устрялов призывает в рангеля, который ещё сопротивляется в Крыму, добровольно вратиться, то есть принять иную веру и приветствовать брюсилова. Русская интеллигенция объясняет Устрялов свой призыв боролась против большевизма по многим основаниям, но главным и центральным был в её глазах мотив национальный. Интеллигенция стала врагом революции потому, что она разрушала государство, разлагала армию, унижало отечество по мнению Устрялова борьба против большевиков не имела бы никакого смысла её бы и не было если бы не национальные мотивы поражение белых армий позволило Устрялову прозреть он признаёт что ошибался вместе с большей частью русской интеллигенции в оценке большевизма новый взгляд Устрялова на большевизм можно свести к трём пунктам первый революция в России была национальной Ио корни уходят в славянофильство, чадаевский пессимизм, герценовский революционный романтизм, писаревский утилитаризм. Среди её предков Чернышевский, екабинизм к качеству, Достоевщина, от Петруши Верховенского до Алёши Карамазова, русский марксизм 90-х годов, руководимые теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи: Булгаковым, Бердяевым, Струга, Горький, Соловьёвцы, Андрей Белый и Александр Блок. Русская революция была революцией национальной и развивалась через типичнейший русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Устрялов видит в ней некую правду, но полагает, что она своё сделала и пора её остановить. Только большевизм при всех пороках своего тяжёлого и мрачного быта смог подморозить, по словам Леонтьева, загнивающий водореволюционного разлива. Подморозив революцию, советская власть приступила к утверждению Устрялова. к выполнению национальных задач страны. И это второй пункт концепции Устрялова. Большевики оказались не анархистами, как все боялись, а государственниками, сторонниками и строителями сильного государства. Именно большевики, утверждает Устрялов, и это третий пункт его программы, способны восстановить русское великодержавие, восстановить русскую империю. Безоговорочный сторонник единой и неделимой, Устрялов убеждён, что большевистский централизм лишь внешне окрашен демагогией и свободного самоопределения народов. Именно в интересах русской империи необходимо, по мнению Устрялова, прекратить борьбу с большевизмом. Во имя империи осуждает он крестьянское движение, крестьянские мятежи, погромную анархическую волну, которая в случае победы может, по его словам, превратить великую Россию в месиво освободившихся народностей с независимой Сибирью на востоке, самостоятельной Украиной и свободным Кавказом на юге – Великой Польшей и десятком меньших народностей на западе. Национальные функции русской революции настолько для устрялова очевидны, что он категорически отвергает её народческий характер. И если даже окажется математически доказанным, что 90% русских революционеров и народцы главным образом евреи, то это отнюдь не опровергнет чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его куда ли хорошо ли всё же истинно русское интеллигентское преловлённое сквозь психику народа. Поронициательность Устрялова, выдевшего в Ленинском государстве многие черты сталинского советского союза, выдевшего то, что не видели многие из руководителей большевистской партии, объясняется убеждением идеолога сменовеховства в сходстве между русской и французской революциями. Переход от состояния революции к нормальному государственному состоянию произойдёт Пишет он не вопреки и против революции, а через неё в России, а мысли Устрялова повторяется неизбежное. В этом 1920 года ему видится приближение к консулату. Сражение с Польшей кажется Оркольским мостом им Оренга, а потом Наполеон станет императором. Метод исторических аналогий позволяет Устрялову предвидеть некоторые черты рождающегося советского государства и одновременно приводит его к жесточайшим ошибкам. В революции он видит обновляющую животворную силу и глубоко верит, что, гениально оживив традиции Белинского, она, революция, заставит Россию с потрясающей силой пережить и правду Тютчева, Достоевского, Соловьева. Шульгин, заканчивая свою книгу о поражении белого движения, об исходе, утешает себя предположением во многом совпадающим с мыслями Устрялова. «Наши идеи, — пишет Шульгин, — Перебежав через фронт, покорили их красные сознание. Наши идеи, пишет Шульгин, перебежав через фронт, покорили их красных сознание. Допустим, что им красным только кажется, что они сражаются по славу интернационала, но на самом же деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить богохранимую державу российскую. Если это так, то это значит, что белая мысль, пробравшись через фронт, покорил их подсознание. Мы заставили их красными руками делать белое дело. Мы вывели. Белая мысль победила. Сминовеховство рождается среди консервативной правой части русской интеллигенции. Монархистский Фемиовский, сторонники Колчака, Ключников, Устрялов, монархист Шульгин, правый кадет Gray's School меняют вехи, придя к убеждению, что красными руками делается русское дело. Идеологи сминовеховства Люди правых убеждений, сторонники, как у Стреловых, Константина Леонтьева и Жозефа Демастера, принимают большевизм, и его идеи свободы, волнующие левую интеллигенцию, кажутся им второстепенными. Решение 10-го съезда перейти к новой экономической политике представляется с феновеховцем подтверждением их предвидений. На наших глазах, пишет Устрелов в ноябре 1921 года, происходит то тактическое перерождение большевизма. которая нами упорно предсказывалась вот уже более полутора лет. Для Устрялова и его сторонников нет сомнения, большевизм перерождается. В статье «Редиска» Устрялов утверждает, что советская Россия извне красная, внутри белая. Эту редисочность советского строя символизирует, по мнению идеолога Сминовеховства, красное знамя на Зимнем дворце и звуки интернационала на Кремлевской башне. Сминовеховцы берут на вооружение термин «Национал-большевизм», появившийся в 1919 году в Германии. «Национал-большевизм» предлагается как идеология для русской интеллигенции после ликвидации белого движения в его единственной серьезной и государственно многообещающей форме – Колчак Деникин. Решающая ошибка из Труве, возражающего сторонником «национал-большевизма», является, по мнению Устрялова, смешивание большевизма с коммунизмом. «Большевизм», считает он. Явление русское коммунизм интернациональное России чуждо. Юрист и политический публицист Устрялов рассуждает примерно так же, как рассуждал Знахры Егорка в романе Пельняка Голый год. Говорю на собрании: "Нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт и больше ничего". По образу Степан Тимофеевича о Карла Марксав спрашивают: "Немес, говорю, остало быть турак". А Ленин Ленин, говорю, из мужуков большевик, а вы должны быть коммунисты. Программа знахарь и Горки коммунистов вон, большевики сами войдутся, выражала надежды с меновеховцев. С меновеховцев надеялись. События, как им казалось, подтверждали эти надежды, что революция приспособится к национальным интересам страны, сделает то, чего не смог сделать слабый царский режим. Идеология примиренчества, утверждал устрялов, срочно входит в историю русской революции. В начале 20-х годов идеология примиренчества, идеология сминовеховства была встречена в эмиграции резкой критикой, нередко негодованием, осуждением как предательство. Идеология эта будет в различных формах разъедать эмиграцию. Несмотря на критику и осуждение, она даёт практические результаты. По официальным данным, за 10 лет 1921-1931 репатриировалось вернулось из эмиграции на родину 181 432 человека, то есть 10-12% эмигрантов. Причем в 1921 году вернулось 121 843 человека. То есть в первый год НЭПа и в первый год сминовеховства вернулось подавляющее большинство репатриантов. Но главное практическое значение сминовеховства для советской власти заключалось в другом. Была расколотая интеллигенция, та большая ее часть – который либо активно выступала против октябрьского переворота, либо пассивно его не принимала. Спиновеховство было живой цирком ю интеллигенции. В обоих случаях наряду с прямыми агентами государства действовали убеждённые люди, верившие, что они действуют в интересах России, что Кремлёвские башни переварит и выплюнут красный флаг, на них разбивающееся красное знамя, скажет устрялов. Это цветает национальными цветами. Сборник Смена вех был восторженно встречен советской печатью. Сущность всех статей сборника, говорилось в статье «Психологический перелом», помещенный в известиях, сводится к приятию Октябрьской революции и к отречению от всякой борьбы против ее результатов. Известия поражаются, до да чего людям, еще вчера с оружием в руках, боровшимся с трудовой Россией, удалось понять ее дух и историческое призвание. Правда, приветствуясь миновеховцев, посвящает сборнику передовую статью Знамение времени. Сборник перепечатывается советскими типографиями. О нём говорит Ленин, Троцкий в октябре 1921 года на втором съезде политпросветов настаивает: нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой книжки с пенавех. Спенавехство используется прежде всего для разложения миграции. Существование организованной враждебной эмиграции советская власть будет долгие годы рассматривать как серьезную опасность. Борьба с эмиграцией будет вести с помощью ГПУ и с помощью идеологии. Создав провокационную монархическую организацию ТРЕСТ, ГПУ с 1921 года до 1927 года будут вести успешную игру, взрывая изнутри, прежде всего, монархические эмигрантские организации и вводя за нос иностранные разведки. Сминовеховские идеи проникли в широкие слои эмиграции. Они станут потом важной частью идеологии возвращенчества, войдут составным элементом в евразийство. Устрялов был несколько сконфужен комплиментами правды и в ответ на передовую «Знамение времени» писал, что авторы «Сминовех» отнюдь не являются без пяти минут коммунистами. Логика примирения с властью вынуждала, однако, сминовеховцев, веривших, что они смогут стать оппозицией его величества, партнёрами в диалоге с большевиками, одобрять высылку людей мысли из страны, приветствовать рождение ГПУ. ГПУ приветствовалось, ибо оно пришло на смену знаменитой чрезвычайке. Террор приветствовался, ибо нужно было страхом заморозить сердца, сковать волю врагов, воссоздать дисциплину в армии и в разновташных семасах. Для этого все средства хороши, и любые руки приемлемы. Высылка оправдывалась И в настоящее время в России происходит чисто животный процесс. И в настоящее время в России происходит чисто животный процесс восстановления органических государственных тканей. Мозг страны в этот период по необходимости непродолжительный не должен ни в какой мере мешать этому процессу. Быть может, наивыволе важным практическим результатом смены веховства было создание идеологии для интеллигенции, оставшейся в стране, для бюрократического аппарата. разраставшегося с чудовищной быстротой. Вернувшись в 1922 году после болезни на работу, Ленин с ужасом обнаружил, что Совнарком, председателем которого он был, создал в его отсутствии 120 комиссий. По расчетам руководителя государства было достаточно 16 комиссий. Национализация промышленности, система разверстки, конфискации и распределения, великое увеличение числа чиновников, полная неподготовленность большинства из них – вынуждалась ставить на одно место по несколько человек. Аппарат снова разбухал. В 1917 году в учреждениях работало около 1 миллиона чиновников. В 1921 году 2,5 миллиона. На транспорте в 1913 году было занято 815 тысяч работников. В 1921 году 1,229,000,000,000,000,000,000,000,000. Хотя перевозки сократились в 5 раз. В 1913 году в 1913 году Кновники составляли 6,4% общего числа работающих. В 1920 году 13,5% В большинстве эти люди пошли работать в советские учреждения по необходимости, ради пайка. Спиновекусту удалось ему идеологические аргументы. В сентябре 1922 года Правда опубликовала результаты статистического обследования. Было опрошено 230 инженеров. работников советских учреждений и трестов. На вопрос «Как вы относитесь к советской власти?» 12 ответили «Враждебно», 46 «Безразлично», 34 «Не дали ответа», 28 «Ответили сочувственно». 110 «Назвали себя сминовеховцами». Если можно предположить, что среди не давших ответа были люди, враждебно относившиеся к советской власти, подавляющее большинство сминовеховцев не оставляет сомнения. Ответ на второй вопрос «Самин». позволяет понять причину успеха сменавеховских идей. На вопрос о перспективах советской республики не составили определённого мнения. 34 не ответили. 34 68 ответили, что укрепление государственного капитализма приведёт к победе коммунизма. 94 видели в будущем крах государственного капитализма и возвращение к прежним капиталистическим отношениям. Именно так поняли они послание эсменавеховцев. Вышевистское правительство установит сильную власть. и самоустранится или трансформируется. Привстретив появление 스пиновеховства, используя его, Ленин не перестаёт твердить об опасности 스пиновеховской идеологии. Опасность проникновения буржуазных идей в марксизм, который через год станет ленинизмом, несомненно существовала. 스пиновеховство дало новую легитимность большевикам, захватившим власть, объявляя их подлинными наследниками русской истории. Спиновековство оправдывало все методы управления, используя и новой властью. Отмечая седьмую годовщину Октября, Устрялов не без одобрения отмечал: "Привольно гуляет по бескрайним русским равнинам до села Дремавший Лозам Константин Леонитиев. Нужно властвовать без застенчиво". Спиновековство наконец легитимизировало национальную политику большевиков. Однако делало это совершенно открыто, слишком беззастенчиво. Когда в смене вех Устрялов писал: Советское правительство, естественно, добивается скорейшего присоединения к пролетарской революции тех мелких государств, что, подобно сыпи, высыпали ныне на теле бывшей Российской империи. Это не могло не вызывать негодование коммунистов, представителей национальных меньшинств. На 11-м съезде партии украинец-скрипник требовал дать отпор сторонникам сменовековцев в государственном аппарате. «Единая и неделимая Россия», бывший лозунг дикенцев и врангельцев – Бывший лозунг деникинцев и врангельцев является в настоящее время лозунгом всех этих сменовеховцев. Единая и неделимая Россия, бывший лозунг деникинцев и врангельцев, является в настоящее время лозунгом всех этих сменовеховцев. И профессор Острялов является защитником этого лозунга. На 12 съезде Сталин жаловался, что великодержавные идеи сменовеховства просачиваются в партию, подпадающий под гипноз вероскоп infringего EMW. проникновение великодержавных идей самовековства в госаппараты и в партию было в этот период, прежде всего с точки зрения Ленина, вредным. В 1921-22 году в партийном руководстве идут споры о форме будущего государственного устройства.